Людмила Пахомова и Александр Горшков. Золотой танец на льду. Мужское и женское одиночное фигурное катание, как и парное, впервые было включено в олимпийскую программу ещё в 1908 году на играх, проходивших в Лондоне. Но первое появление на летней олимпиаде спортсменов-фигуристов вызвало много споров. Правильно ли допускать к состязаниям представителей зимнего вида спорта? И в следующий раз фигуристы появились только на 7-ой Олимпиаде 1920 года в Антверпене. Зато с 1924 года, когда началась история зимних Олимпийских игр, фигуристы выступали на них всегда. Однако танцы на льду долгое время считались особым видом фигурного катания, скорее не спортом, а ледовым шоу. Поэтому соревнования танцоров впервые были проведены лишь на 12-х зимних олимпийских играх 1976 года в Инсбруке. И первыми олимпийскими чемпионами стали Людмила Пахомова и Александр Горшков. За плечами этой танцевальной пары тогда уже была большая спортивная слава. Пахомова и Горшков были многократными чемпионами мира и Европы. О обоим спортсменам, мужу и жене, в том же 1976 году исполнилось по 30 лет. Людмила родилась 31 декабря 1946 года, Александр 8 октября того же года. Вместе они выступали уже целое десятилетие, начиная с 1966 года. К тому времени Людмила Пахомова уже трижды завоёвывала титул чемпионки СССР. выступая в паре с Виктором Рышкиным. Александр Горшков в эту пору был всего лишь перворазрядником. Однако молодой тренер Елена Чайковская сумела разглядеть великое будущее именно в сочетании Пахомова-Горшков. Вместе с тренером они принялись создавать свой неповторимый танцевальный стиль, основанный на лучших достижениях русской балетной школы и русской классической и народной музыки. Позже к музыке стали добавляться национальные мотивы, например, испанские, как в их знаменитом танце Кармен-сюита. Собственный фирменный стиль, отточенная и филигранная техника танца позволили Пахомову и Горшкову за несколько лет подняться к вершинам спортивных танцев на льду, надолго воцарившись на верхней ступени в таблице мировых рангов. В конце 1960-х годов Безспорными фаворитами в танцах на льду была великолепная английская пара Диана Таулер и Бернард Форд. Но их время уже уходило. В 1969 году на чемпионате мира по фигурному катанию в Колорадо Спрингс англичане выиграли золотые медали в последний раз. А Пахомовы и Горшков в том же году впервые стали бронзовыми призёрами чемпионата Европы и серебряными призёрами чемпионата мира. После его окончания, выступая на пресс-конференции, Диана Таулер и Бернард Форд назвали самыми вероятными своими преемниками именно Пахомову и Горшкова, хотя у них было немало конкурентов, хотя бы великолепная немецкая пара, брат и сестра, Анжелика и Эрик Бук. Но прогноз англичан был точен. В 1970 году Пахомов и Горшков впервые стали чемпионами мира и чемпионами Европы. В следующем году вновь завоевали золотые медали чемпионов мира и золото чемпионов Европы. Правда, в 1972 году на чемпионате Европы они всё-таки уступили первое место всё той же немецкой паре Анжелике и Эрику Бук. Но всего через 2 месяца взяли у них убедительный реванш на чемпионате мира, проходившем в Калгари. В 1974 году Пахом и Игорь Шков были пятикратными чемпионами мира и четырёхкратными чемпионами Европы. Это уже было невиданным достижением в танцах на льду. В 1975 году они выиграли пятый раз титул чемпионов Европы и безусловно добились бы нового успеха на чемпионате мира. Но случилось несчастье. Возвращаясь домой с чемпионата Европы, Александр Горшков почувствовал резкую боль в спине. Поначалу казалось, что всё дело в радикулите, но спортсмену становилось всё хуже. Наконец выяснилось, что под угрозой сама его жизнь, и нужна сложная операция на лёгких, после которой надо надолго забыть о тренировках. Тем не менее, Александр сделал всё возможное, чтобы восстановиться как можно скорее и снова выйти на лёд. На чемпионат мира, который в 1975 году снова проходил в Колорадо Спрингс, Пара всё-таки поехала, но в соревнованиях Пахомовы и Горшков не участвовали. Под несмолкаемые овации они выступили лишь в показательных выступлениях. А чемпионами мира в танцах на льду стали тогда их соотечественники Ирина Моисеева и Андрей Мининков. Ну, а в следующем году Людмила Пахомова и Александр Горшков вновь выиграли золотые медали чемпионов мира и золотые медали чемпионов Европы. уже в шестой раз в обоих первенствах и добавили к ним первые золотые медали олимпийских чемпионов. На тех 12-х зимних Олимпийских играх 1976 года в Инсбруке главными их соперниками была та же танцевальная пара Ирина Моисеева и Андрей Мининков, которым в следующем, 1977 году, суждено было стать дважды чемпионами мира. Но в Инсбруке Пахомова и Горшков выиграли у них с большим преимуществом. После Олимпийской победы чемпионы решили, что пришла пора оставить большой спорт. Они добились наивысшего достижения среди танцевальных пар. Шесть раз были чемпионами мира и шесть раз чемпионами Европы. Они же стали первыми олимпийскими чемпионами в танцах на льду. Людмила Пахомова стала прекрасным тренером. Александр Горшков начал работу в спорткомитете СССР. В 1979 году в семью пришло несчастье. Людмилу подстерегла тяжёлая болезнь, с которой она мужественно боролась 7 лет. Все эти годы продолжала работать, тренируя молодые танцевальные пары, но болезнь оказалась сильнее. В 1986 году великой фигуристке не стало. Ей ещё не исполнилось даже 40. Александр Горшков и поныне продолжает работать в спорте. В 1992 году он возглавил управление международных связей Олимпийского комитета России. В 2001 году был избран членом исполкома Олимпийского комитета. Кроме того, он вице-президент Московской региональной федерации фигурного катания на коньках, а также президент регионального благотворительного общественного фонда Искусство и спорт имени Людмилы Пахомовой